к дну с этим кораблём. Романтические отношения в тексте. Ну вот, опять бойкая красавица и тёмный властелин. Гусь свинье не товарищ. Уберите их друг от друга. Чего они так долго осознают чувства? Ну прямо леди и бродяга тянут спагеттину. Когда уже поцелуй? А чего сразу марж бросок в койку, а поговорить? Всё это и многое другое можно услышать, когда речь идёт о шиппинге. Термин в любительском литературоведении означает образование книжно-киношных-мультяшных пар, ну или трио, или гаремов, кому что нравится. То есть, проще говоря, зарождение и развитие тех самых романтических отношений между персонажами и наше трепетное наблюдение за ними. Случается шиппинг Как в соответствии с каноном произведения, Гермиона же в итоге вышла за Рона, так и только в воображении читателей. Некоторая часть возмущенной общественности, включая вашу покорную слугу, мечтала, чтобы она выбрала Гарри. Иными словами, шепперила гармонию. Как сумасшедшая. Ответить на вопрос, как написать о любви, в которую поверят, сложно. И в жизни-то найти и сберечь ее непросто. А уж сколько у нас нареканий к чужим отношениям. Для кого-то даже крепкий брак соседей так и останется фальшивым, наивным, скороспелым или просто неправильным. Только вместо бойкой красавицы и тёмного властелина бедняка крестят иначе, например, Женька и её козёл. Мысли такие у людей, и неважно, говорим ли мы о соседях или читателях, возникают не просто так. И слова Я не верю в эти отношения, и мне не нравятся эти отношения. Появляются в нашем восприятии из трёх источников. Из личного опыта или его нехватки. Негативных установок и когнитивных искажений, как правило, защитных. Недостатка информации. Есть ещё и такое мнение: мне просто не нравится, но и у него откуда-то растут ноги. Первые два пункта В той или иной мере затрагивают всех нас. Тот, кто побывал в настоящих токсичных отношениях и чудом выжил, вряд ли поверит в роман, где они завёрнуты в сверкающую упаковку и всё заканчивается перевоспитанием абьюзера и красивым закатом. Гомофоб с очень маленькой вероятностью проникнется романом двух мужчин или женщин. Подросткам, которые романтический опыт только приобретают или ещё не приобрели, Бывает скучновато читать про отношения без горячих эмоциональных качелей и любовных треугольников, а также про всяких стыричков за 30 с их проблемами вроде необходимости мазать друг другу простуженную спинку окулем жиром. Кого-то тошнит от конфетных нежностей, кого-то от эффекта Пигмалиона. Кому-то кажется, что секс на первом свидании или после первой драки отличная мысль. Кто-то любит слово бёрн то самое медленное осознание и развитие отношений, которые чуть раньше сравнили со спагеттиной леди и бродяги. Примеров масса. И я привожу их, чтобы напомнить: не всякое, я не верю в их пару, и их отношения отвратительны. Сигнал для автора, что с героями или лично с ним что-то не так. Но это повод задать себе вопросы. Рассказал ли я о героях достаточно? Их историю правда можно прожить и прочувствовать? Понимаю ли я, что толкнуло их друг к другу? Они уже любят или пока лишь влюблены? А они точно стали парой, потому что их тянуло друг к другу, а не потому что, по моему мнению, хлеб с колбасой вместе лучше, чем по отдельности. Могу ли я представить, что ждет их за сюжетом книги? Только в то, что можем прожить, мы верим. А если речь ещё и о какой-то неоднозначной динамике, нередко расширяем свои границы восприятия. Важно не то, что вы показываете в рамках закона и выбранного вами возрастного ограничения. Важно как. Отношение это касается в той же мере, что и любых других сюжетных элементов. И всё, что можно сделать для собственного авторского спокойствия за любовь персонажей, учесть три ключевых момента. Во-первых, Оба героя должны быть раскрыты. Мы можем обрисовать их, заглянуть в их внутренние миры. Традиции куртуазной литературы, где влюблённого рыцаря мы видим со всех сторон, а прекрасную даму эфемерно, уже мало в каком отзовутся. Хотя, если вдруг вы сделаете наоборот, это, пожалуй, будет в чём-то свежо. Но всё же не раскрытым героям сложно сочувствовать. Мало кому интересно, в кого там они влюбились. Конечно, вопрос, что такое раскрытый герой спорен, несмотря на целый блок материалов по теме, который вы прослушали ранее. Для меня это тот, кого я вижу, а чьих мотивах, страхах, привязанностях, прошлым и целях знаю. При этом понимать его, проявлять эмпатию и тем более симпатизировать ему не обязательно. Мы и в жизни понимаем, жалеем и любим далеко не всех. Во-вторых, Отношения должны быть показаны в развитии, а не как свершившийся внезапно и очень быстро факт. Если речь о супругах, ясно, что свело их и держит вместе. Тут примерно как с развитием сюжета в целом. В отношениях нужны переломные точки. Да, все пары образуются по-разному. И неправильно отрицать, например, роман, закрутившийся за пару дней. Другой вопрос что сопутствующих факторов, чтобы это выглядело реалистично, должно быть немало. Например, грядущий завтра конец света или моральное состояние сам чёрт не брат или долгое воздержание. Или то, что заводить отношения именно так, системообразующий таракан в голове героя. Обожаю короля Джулиана из Мадагаскара за такую дурь. Ну, в большинстве случаев Читателю хочется деталей. Как герои встретились? Что их привлекло, а что оттолкнуло? Какие были особые моменты, когда появилось осознание: "О, я влюблён!" Где случилась кульминация, если случилась? Что будет дальше? И побольше, побольше! И не надо закатывать глаза. Люди в том числе поэтому смотрели Дом-2. Некоторые отношения, например, любовь-вражда между политическими противниками или любовь с громадной разницей в возрасте или первый роман мужчины с мужчиной, требуют буквально ювелирной проработки. Важно заглянуть персонажам в головы, показать, что ими движет, даже если это, мягко скажем, не очень адекватные эмоции. Привет, Джуд, из теории бесконечных обезьян. И не красящие их мотивы Привет, мочитехю из рыцарь умер дважды. Единственное, что тут можно посоветовать, не надо писать белое пушистое, а тех, кому это никак не подходит, в сахар не верит никто. Не надо подниматься на небеса там, где небес нет. Не надо бояться грязи и низменности, потому что чувств без грязи и низменности практически не бывает. И наоборот. Модные девиации Накалы страстей, жаркие ссоры и плётки не украсят героев, у которых нет к этому склонностей. Даже если проработка пары удастся, совсем не факт, что читатели её оценят. Сыграют роль опыт или его отсутствие и негативные установки. Здесь всегда лежит тонкая грань выбора. Угождаете ли вы чьим-то вкусом или своим? Я вот безумно люблю ядовитые, разновозрастные взаимно агрессивные, основанные на конфликте интеллектов и дурных страстях пары. А моим читателям сложные пары нравятся далеко не всегда. В третьих, отношения должны соответствовать характерам героев. Проще говоря, Пушкин достоверно объясняет, почему Онегин не влюбился в Ольгу, а вот почему Татьяна не влюбилась в Ленского, для меня остаётся загадкой. Хотя точно мы ведь этого не знаем, выделять это в отдельный пункт сложно. Тема спорная. Неожиданные влюблённости случаются. Пёс может влюбиться в кошку, хулиганка в отличника, существо с другой планеты в землянина, ёк в панка, воровка в честного полицейского и так далее, и так далее, потому что почти всё это просто ярлыки, которые вешают на живых существ. Но вряд ли я открою Америку, сказав, как сложно было бы реалистично описать резкий прыжок условной Гермионы от условного Рона или Гарри в объятия к условному Вольдеморту. А вот представить, что подобные отношения завязались бы у условной Джинни, учитывая события Тайной комнаты, проще. Хотя бы потому, что мы очень мало знаем о Джинни и Томи Реддли как о дуэте. И в эту сюжетную дыру можно насадить столько ядовитого плюща, что ух. Обычно, если персонаж достаточно раскрыт, у читателя формируются вполне справедливые представления, с кем он может сойтись и нужны ли вообще ему отношения. Из характера Евгения Базарова или Шерлока Холмса понятно, что на голову ему может свалиться только очень незаурядная женщина и, вполне возможно, неизвестная. Одна за всю жизнь. Из характера каноничной Венди Дарлинг, что в ней заложен огромный потенциал перевоспитывать и играть роль матери, поэтому едва ли она полюбила бы юношу, похожего не на Питера Пэна, а на ее заурядного, бесконечно правильного брата Джона. Хотя, опять же, это зависит от опыта, который вы персонажем пропишете. Возможно, обжегшись на ком-то незаурядном или... Да перевоспитавшись до токсичных отношений, и Шерлок, и Венди начнут искать себе тишайшие гавани, или вовсе уйдут от мысли с кем-то сблизиться. Иными словами, желание и нежелание персонажа вступать в отношения с тем или иным человеком, такая же неслучайная вещь, как и любой ваш сюжетный ход. И если вы хотите разобраться со своими книжными отношениями чуть лучше, то дополнительно к опорным вопросам, о которых мы уже говорили, можете задать ещё несколько. В кого персонажи влюблялись до того, как нашли друг друга? Зачем в принципе им вступать в отношения? Чего им не хватает или чего они хотят? Кто осознал чувства первым? Кто боролся с ними дольше и упрямее? Боролся ли? Кто ведущий, кто ведомый? Или за лидерство будет борьба. Если бы они не выбрали друг друга, то кого бы выбрали и почему? Многие из этих вещей казалось бы понятны по сюжету, но как показывает практика, далеко не всегда. Напоследок нельзя, по-моему, не сказать об интересном феномене нашего времени, о фанатском шиппинге, об английском go down with this ship. Пока авторы размышляют, как бы создать в тексте у самую пару, фанаты просто берут и делают это. И вот уже кто-то пишет фанфики о Гермионе и Драко Малфое. Кто-то рисует комиксы по классической литературе, кто-то отыгрывает на литературных ролевых большую любовь маленьких пони. Шиппинг становится популярнее с каждым годом, а авторы-то иногда даже поводов не дают. Хотя бывает по-разному. Кто-то уже сделал это частью маркетинга и внимательно мониторит, какие отношения ярче всего отзываются в аудитории. В общем, грамотно прописывать любовь героев и не бояться сложных пар важно. Но просто смиритесь, что иногда ваша аудитория что-то решает по-своему. Не одна пара не будет всеми любима, это нормально. Зато если герои, все состоящие в отношениях и свободные, будут прописаны и раскрыты, получится классно. И для вашей истории, и для шипперов, которые сумеют порезвиться в уютном фандомном мире. Чего всем и желаю. Плодитесь, как говорится, и размножайтесь.